Глава 21. В мир магов со мной решил идти Игл со своей женой и два полусотника. Очень любознательными оказались эти разумные. Они, как выяснилось позже, попали на эту миссию из одного мира, притом там были незнакомы. Боюсь даже представить, что это за мир, когда там бойцы такого уровня даже не знают друг о друге. Игл буквально вычистил свою сокровищницу и выгреб оттуда все наличные сферы развития. По его словам, другие владетели компенсируют затраты, а если даже и нет, то как-нибудь переживет, на такое дело не жалко. По прибытии дела навалились со страшной силой. Пришлось заниматься сразу несколькими вещами. Тут и переоформление поместья на Игла, попутные переговоры с местным владителем и подготовка к призыву. Обязательно хотел посетить магическую академию, но не факт, что получится. Возникла проблема с полусотниками. Они, когда увидели мои клинки из Адамантии, потеряли покой. На миссию отправились налегке, не предполагая возможности торговли, и теперь, как малые дети, чуть не плача, начали думать, где добыть средства для приобретения таких же мечей. Пришлось пообещать перед завершением всех дел подарить им по такому клинку, мне-то они все равно не пригодятся. Ведь ясно сказано, что при переносе в свою вселенную потеряю все. Когда на призыв откликнулся Дэн и появился в этом мире, то все завертелось с еще большей скоростью. Дело в том, что, внимательно выслушав историю о моих приключениях и принятом решении уйти в другую вселенную, он, не задумываясь, предложил провести один эксперимент. Их раса когда-то умела путешествовать по разным вселенным, и, несмотря на утерю большей части знаний по этой тематике, после произошедших войн, кое-что осталось. Он предложил поставить на мою душу определенный конструкт, который позволит осуществить вызов из другой вселенной, даже не будучи магом. Правда, для этого понадобится приносить человеческие жертвы, но и выгода может стать запредельной. Чего стоит только возвращение возможности снова обрести магию. А по поводу жертв вообще можно не переживать. Мало что ли бегает по родной планете всевозможных уродов. Конечно же, я согласился, а кто бы отказался? На вопрос о помощи в выявлении всех причастных к преступлению он только отмахнулся и сказал, что решит этот вопрос без проблем и даже плата не возьмет. Несмотря на недостаток времени, пришлось организовать короткие переговоры демона с местным правителем и иглом. Ведь когда я уйду, то заглохнет и налаженная торговля. Понятно, что это никого не устроит, поэтому и выработали на этой встрече алгоритм взаимодействия. Договорились провести очередной призыв через два дня. За это время Дэн обещает добыть необходимую информацию и подготовить все для установки на душу необходимого конструкта. Нам ничего не остается, кроме как ждать. Раз выдался такой случай, решил смотаться по-быстрому в магическую академию. Попрощаюсь со стариками-магами, но ну и к студенткам заглянув в последний раз. К очередному призыву успел закончить все свои дела в этом мире. При помощи местного владетеля даже поместье успел переоформить на Игла, что, надо сказать, было непросто. Бюрократия во всей красе, пока не пнешь, никто и пальцем не пошевелит. Дэн сделал все, как обещал. Он каким-то образом даже сумел сделать записи всех переговоров, причастных к преступлению на информационный кристалл. Игл, когда просмотрел переданную информацию, только выругался. Он даже представить не мог, сколько владетелей участвовали в этом беспределе. Десять человек, практически третья часть из сильнейших владетелей, решили провернуть эту авантюру. Не будь приведенного мной отряда, этим уродом все сошло бы с рук. Оставшиеся две трети не решились бы на начало полномасштабной войны. Но сейчас расклад совершенно другой, и я даже звать никого не буду на помощь. Так справимся. Единственное, может, Игл поучаствует, а может и нет. Посмотрим. Установка предложенного демоном конструкта оказалась очень болезненной процедурой. Меня мало и корежило, как впервые на тренажере из мира эльфов. Казалось, что тестируется каждая клеточка тела на предмет выносливости. Это при том, что тело здесь не задействовано вообще. Как бы там ни было, пришлось терпеть. После установки попрощались с Дэном, может, и навсегда, ведь неизвестно, сработает ли установленный конструкт. Поэтому и вели себя, как при последней встрече. Уже к вечеру добрались к иглу домой и стали думать, как поступить в данной ситуации. Конечно, идеальный вариант — накрыть этих уродов одновременно всех но почему-то у меня буквально все нутрово стало против такого варианта действий. Выяснили у Игла, кто из этих козлов самый продвинутый, и решили начать с него. Тут возникла очередная трудность. Я не был в месте проживания этого урода и, соответственно, не мог построить туда портал. А добираться своим ходом не вариант, просто не хватит отведенного времени. Выручила жена Игла, которая неплохо продвинута в ментальной магии. Она сумела получить слепок памяти у Игла и передать его мне. После этого все проблемы исчезли, и я сумел построить портал прямо к нужному дому. Вот не зря моя чуйка вопила благим матом. Вокруг дома, к которому мы перешли, располагалась засада. Основную массу этой засады составляли балахонистые ублюдки, которые нанесли удар, подобный уже один раз виденному возле портала с камнем желания. Спасли нас полусотники, которые растянули свои щиты над всем отрядом. С трудом, но эти щиты смогли сдержать буйство непонятного огня черного цвета а второй удар наши бойцы нанести не дали. За несколько секунд засада перестала существовать. Они уничтожили всех участников этого мероприятия, за исключением главного, которого все запомнили из просмотренного на головизоре мини-фильма о том, как эти козлы договаривались о взаимодействии. Не стану рассказывать, как умирал этот шакал. Скажу только, что очень нелегко. А после его правдивого рассказа они рассказать он не мог. У нас добавилась еще одна деталь — лагерь балахонистых. Он оказался расположен недалеко от этого анклава, поэтому решили навестить его сразу после сбора трофеев. А они, скажу я вам, поражали воображение. Как-то я даже не предполагал, что здесь живут настолько богатые люди. Подсчет добытого еще предстоит, но даже то, что находилось в сокровищнице, в мой пространственный карман не поместилось бы при всем желании. Но ведь одной сокровищницей дело не ограничилось, в этом поселении оказался настоящий клан Дайк, и наши бойцы даже слегка охренели от изобилия ценностей. Благо, что все имели пространственные карманы приличных размеров и пришли в этот мир налегке. Поэтому было куда грузить даже некоторые крупногабаритные вещи. Это я про одного из бойцов, который выгреб всю обстановку в одной из пален. Очень уж она ему понравилась. После сбора всего ценного выдвинулись к лагерю балахонистых. Неожидавшие ожидавшие нападения уроды не смогли оказать какого-либо сопротивления, их вырезали еще быстрее, чем бойцов в только что разграбленном поселении. Здесь снова удивились количеству ценных вещей. Я даже комплексовать начал слегка, когда прикинул количество ценностей в пересчете на одного разумного. Несмотря на огромное количество вложенных в меня ресурсов, я выглядел нищим в сравнении с уничтоженными шакалами. Выяснить, откуда такое богатство получилось уже при уничтожении второго селения участвовавшего в беспределе. Конечно, после уничтожения балахонистых уродов мы сначала перебрались к иглу, где выгрузили трофеи и получили координаты следующего по силе козла. В этот раз даже вопроса не возникло о каком-либо разделении. Решили так и действовать вместе. А иглу придется искать у себя крысу. Кто-то же предупредил умершего владельца о нашем появлении и готовящемся нападении. Плохо, что он не знал имени предателя. У него разведкой занимался один из приближенных, который погиб в процессе нашего нападения. В этом селении все прошло гораздо проще. Неожидавшие нападения люди не смогли оказать сопротивление и слились практически мгновенно. Во время допроса местного владетеля и выяснилось происхождение этих немыслимых сокровищ. Оказывается, эти анклавы уже почти сотню лет назад сумели договориться действовать вместе. Промышляли они множеством темных дел. Занимались как разграблением множества независимых поселков по всей планете, так и уничтожением успешных отрядов охотников. Там и собирали трофеи, которые по большей части копили. Конечно же, они развивали своих бойцов, но, скажем так, по остаточному принципу. Почему так происходило, удалось выяснить у этого урода. Оказывается, уничтоженные нами балахонистые шакалы, попавшие сюда в огромном количестве при одном из прорывов, владели странной магией, позволяющей при определенном количестве ресурсов буквально творить чудеса. Они нашли возможность не только ломать пределы без сражений, а еще и раскачивать характеристики до более высоких значений. Если у обычного человека потолком является значение в 10 единиц, то эти маги могли раскачать это значение приблизительно до 14-15 единиц. Но применить они могли это только один раз к одному человеку. Вот руководители анклавах и их прихлебатели копили ресурсы, чтобы получить такую услугу на как можно более высоком уровне и прокачаться как можно больше. Такой подход требует невообразимое количество сфер развития, поэтому нам и достаются настолько большие трофеи. В этот день мы посетили еще трех владетелей, и никаких проблем не возникло. Ближе к вечеру решили сделать перерыв и продолжить уже завтра. Народ находился в приподнятом настроении. Никто не ожидал получить от рядовой, по их словам, миссии такого дохода, поэтому разумные и радовались подвалившей удачи. На другой день начались проблемы. Когда перешли порталом к следующему владетелю, то застали там пустой поселок. И самое главное, что определить, куда все делись, не получилось. До обеда прыгали по другим нужным поселкам, и везде наблюдалась одна и та же картина. Пустота и отсутствие даже намеков на то, куда все подевалось. Игл напряг всех своих знакомых для поисков исчезнувших владетелей, но все оказалось бесполезным. Никто нигде их не видел и не встречал. Вариантов не осталось, кроме как идти в очередной раз на поклон к демонам. Надеюсь, Дэн не откажет в помощи. Тем более, что заплатить есть чем. Для этого пришлось в очередной раз переходить в мир магов и организовывать призыв. Как ни странно, демон не стал высказывать какого-либо недовольства, а только ухмыльнулся и сказал — Почему-то я так и думал, что мы быстро встретимся. Что случилось? Пришлось объяснять сложившуюся ситуацию и просить в очередной раз о помощи. Все-таки ему проще найти не то, что пропавших разумных, а и пресловутую иголку в стоге сена. Есть у них заточенные именно на поиске чего-либо демоны. Как я и предполагал, он не отказал в помощи и даже попытался отказаться от платы. Но в этот раз, имея огромное количество трофеев, мне грех было не платить эту услугу поэтому просто вывалил ему из пространственного кармана горку сферы развития, сравнимую с той, которую отдал за два кристалла крови дракона. Да нашахренел от подобного расклада. Пришлось рассказывать о произошедших событиях после очередного призыва более подробно. Он задумчиво покивал головой и сказал, «Хотел бы я поучаствовать в подобной охоте, да и все мои друзья и знакомые не отказались бы. Ты, если вдруг что, сразу призывай, повеселимся». Конечно, имея за спиной отряд высокоуровневых разумных, сомневаюсь, что понадобится еще и силовая поддержка демонов, но и спешить отказываться не буду. Поэтому пообещал, что если и понадобится подобная помощь, обязательно позову. Два дня пришлось ждать очередного призыва. За это время разобрались с добытыми трофеями и разделили их между участниками состоявшегося мероприятия. Народу пришлось отказываться от крупногабаритных вещей Ведь все надеялись, что на этом все не закончится и получится прибарахлиться еще как минимум таким же количеством трофеев. Демон не подвел и принес информацию, от которой я даже охренел. Так ведь не бывает. Оказывается, все эти уроды ушли в другой мир. И миром, в который они спрятались, оказался мир знакомых мне эльфов, которые пытались убить нас с дедом. Как так получилось, доподлинно Дон не выяснил. Он только рассказал, что в расположении беглецов появился человек, способный так же, как и я, открывать порталы. А как они договаривались с эльфами, не столь важно. Важно то, что нам не справиться с их наказанием без помощи извне. Для этого придется привлекать множество сил. Ведь воевать придется с целым государством, да еще и высокоразвитым. Дэн сразу обозначил, что демонам будет только в радость поучаствовать в этой драке. Как ни странно, но и местный владетель магов изъявил желание отправить своих людей на эту войну, у него свой интерес. Очень уж ему нужны лечебные и обучающие капсулы. Да и от других трофеев тоже не откажется. С демоном договорились, что призывать их будем уже в мире эльфов. Для этого понадобится множество демонологов, но здесь пообещал помочь владетель магов. Когда о планируемой войнушке узнал Игл, то сразу же развил бурную деятельность по привлечению как можно большего количества бойцов из этого мира. Если быть кратким, то подготовка к войне в мире эльфов заняла целую неделю и закончилась неожиданным результатом. К предстоящему мероприятию присоединились почти 200 тысяч разумных из нашего мира и мира магов. При таком раскладе есть все шансы на успех. Все беглецы, по словам демона, находятся рядом с резиденцией князя. Поэтому нам туда дорога. Сразу после открытия портала в мир эльфов тут же открыл портал к резиденции князя. Получилось, что армия вторжения практически сразу из нашего мира переходила к резиденции. Первыми пошли разумные из моего отряда, а уже за ними почти полтысячи демонологов, которые, отойдя немного в сторону из подготовленных заранее элементов, начали собирать пентаграмму огромных размеров. После сборки этой конструкции они организовали так называемый круг магов. Уже через 20 минут здесь появились без малого полтысячи демонов. Через полчаса столица эльфа впала. В плен попали помимо разыскиваемых владетелей еще и вся семья князя во главе с ним самим. Человека, могущего открывать порталы, тоже выловили и отдали на попечение иглу. Эльфы попытались сопротивляться, но благодаря стремительности нападения сделать ничего не успели. А после пленения князя так и вовсе прекратили сопротивление, выполняя его приказ. Объяснил князю, что его жизнь, как и жизнь его семьи, меня не интересует, но за подлое нападение на меня с дедом придется платить, и платить немало. Тот для вида поломался, но в итоге договорились. Он отдал команду прекратить сопротивление и запретил наносить по нам удар с орбиты. Потом приказал нужным подчиненным о сборе необходимых товаров по согласованному списку. Это лично мое имущество, и оно свозилось сразу к порталу «В мой мир» а народ, участвующий в нападении, развлекался по-своему. Они освобождали от ценного имущества как жителей столицы, так и всевозможные предприятия с разными магазинами. Разграбление столицы затянулось еще на неделю. Все участвовавшие во вторжении одномоментно стали очень обеспеченными разумными. Князя с семьей отпустили возле портала, когда вся армия вторжения перешла в наш мир. С княжной я разговаривать не стал, хотя с ее стороны попытки завязать разговор были. Не простил ей предательство, да и перегорел. Поэтому смотрел на нее, как на пустое место. Демоны вернулись к себе еще раньше. С даном мы распрощались в этот раз уже точно надолго, а может и навсегда. Кто его знает, как все будет происходить дальше. В нашем мире все участвующие в этом мероприятии разбрелись в разные стороны по домам. Магов пришлось проводить в их мир мне. А потом пришло время попрощаться с моим отрядом. Разумные, состоящие в этом отряде, остались очень довольными результатами этой миссии и возвращались обратно с полными пространственными карманами. А некоторые из них тащили на себе еще и неподъемные рюкзаки и баулы с вещами, не поместившимися в карманы. Игла после прошедшей миссии, связанной с посещением мира эльфов, местные владетели выбрали главным среди равных. Они сумели договориться о своеобразном объединении в одно государство, где должность командира станет выборной. Вот первым таким командиром и стал Игл. Ему же оставили под присмотры человека, умеющего открывать порталы. Я думаю, что со временем такие походы, как был в мир эльфов, станут постоянными. На этой планете находится множество спящих порталов, ведущих в разнообразные миры. Поэтому местные найдут с кем подружиться, а кого и пощупать за мягкое место. Пришло время и мне отправляться в предстоящее мне путешествие в один конец. И воспринимал я это даже с какой-то грустью. Все-таки, как ни крути, а здесь останется частичка моей души. Здесь я в очередной раз родился и прожил свою очередную юность. Да и друзья остаются, пусть их и немного, зато они настоящие. По результатам произошедших событий на мою долю пришлось запредельное количество трофеев, которые, к сожалению, я не смогу забрать с собой. И даже использовать части из них на свое усиление тоже не имеет смысла. Во время перехода в другую вселенную все характеристики моего организма вернутся к первоначальным значениям. Я стану обычным человеком. Конечно, приобретенные знания никуда не денутся, может даже повезет и конструкт, установленный на душу демоном, сохранится. Тогда есть шанс все вернуть со временем. На эту тему поговорили с иглом, которому оставляю все свое имущество на ответственное хранение. шутка, конечно. Я просто подарил ему все, что у меня было. Правда, говорили, что в случае, если получится наладить взаимодействие с демоном, то он поможет с прокачкой моего организма и передаст через Дэна все необходимое для этого в полном объеме. После ухода моего отряда по своим мирам, я сам тоже почему-то вышел на середину двора и громко и четко произнес необходимые слова. Короткий промежуток времени ничего не происходило, а потом меня рывком перенесло к камню желание. Здесь знакомый голос поздравил с удачным завершением мести и передал благодарность за прекрасное зрелище от зрителей, которым все очень понравилось. Оказывается, они и здесь устроили трансляцию происходящего. В этот раз даже обижаться не стал. Да и зачем? Ведь сейчас я окончательно покину эту вселенную. Поэтому пофиг на все. Главное, что будет дальше. А дальше я положил руки на камень желания, и мир исчез.